А ведь поначалу все развивалось исключительно по плану. Местные колхозники, вооружившись и разбившись по подразделениям, большей своей частью отбыли на выполнение задачи – перекрытие трассы М4 и взятие под контроль окружающей местности. Грузовиков на всех не хватало, поэтому для перевозки личного состава задействовали и микроавтобусы, и легковушки, и даже трактор с большим прицепом. Особенно меня впечатлила проехавшая мимо груженная под завязку «Лада», в открытом багажнике которой сидел парень с РПГ. Удивленно покрутив головой и глядя, как машина тяжело переваливается по ухабам, я придрек. «Еще километра два, и они точно или глушитель потеряют, или этого ухаря с гранатометом». Чиж, сосредоточен на крутящей в руках новенькой СВД, не в ответил. «Глушитель в нашем деле не главное» и просительно добавил «Мужики, может оружием займемся, а то хоть и сказали, что оно пристреляно, но я как-то чужим рукам не доверяю, тем более если это снайперки касается». Мы с ним дружно согласились и пошли выдавливать из кладовщика станок для пристрелки. А еще часа через три к мэрии где среди резервных подразделений расположилась и наша маленькая группа, подлетел заляпанной грязью по самую крышу кабины ГАЗ-66, из которого ссыпались пятеро бойцов. Трое остались возле машины, а двое шмыгнули внутрь здания. Я проводил их заинтересованным взглядом, после чего, удивившись странной конструкции, установленной в кузове грузовичка, подошел ближе. «Хм, изобретатели! Это же надо!» Они сделали станок из оси и диска от автомобильного колеса и закрепили на нем АГС-30. Правда, работать гранником теперь можно только из-за горочки, чтобы расчет и шишигу не покрошили сразу. Но зато довольно мобильная штука вышла. Пока любовался изделием местных самоделкиных, подошедший цыган спросил у новоприбывших. «Здорово, парни! Вы откуда такие взерошенные Среднего роста Крепыш, на плече которого висел РПК с банкой на семьдесят пять патронов, окинул взглядом Федьку, поскреб заросший сизой щетиной подбородок и лишь потом ответил. «Ничего, сейчас и вы взъерошитесь. Там...» — он ткнул пальцем себе за спину. «Каратели идут. Мы их обстреляли, домочек да через Весновку рванули, но объезд с бродом недалеко». Так что минут через тридцать можно ждать гостей. Цыган присвистнул, но сказать ничего не успел, так как из здания выскочил посыльный и, прыгнув за руль стоящего возле крыльца мотоцикла, с пробуксовкой тронулся, быстро исчез за домами. Крепыш прокомментировал. О, видал, за подмогой рванул. Я, проводив взглядом мотоциклиста, решил уточнить. И много их прет. Парень пожал плечами. Да хуй знает. Дорога из-за холма выходит, так что всех срисовать не успели. Но БТР у них точно есть. Он впереди колонны шел и чуть нас не причесал. Зато мы им, после того, как мост на воздух подняли, один Урал с людьми угандошили. Тут беседа прервалась, так как на крыльце послышался шум, раздались выкрики команд, а к машине подошли те два парня, что пять минут назад заскочили в мэрию. Мельком взглянув на нас, один из них приказал «Грузимся!» Племетчик, кивнув на прощание, полез было в кузов, но я его остановил еще одним вопросом. «Слушай, земеля, а колонна с какой скоростью шла? Ну, когда вы ее увидели?» Вместо него ответил их командир. Посмотрев на меня более внимательно, он криво усмехнулся. «Те рокалы почти подстольник летели, может, чуть меньше. Так что не боись, тяжелой техники у них быть не должно». И уже тише пробурчал. «Нам и того, что есть выше крыши хватит» после чего легко заскочил в кабину, и Шишига, выбросив клуб дыма, тронулась с места. э Я хотел было уточнить, может, то, что мужики заметили, являлось лишь дозором, но только махнул рукой вслед грузовику и задумался. «М-да, невесело И откуда эти хмыри взялись? Вроде по всем прикидкам основные группы карателей должны восточнее проходить. Ну да ладно, чего тут гадать?» Одно утешает. Судя по скорости передвижения противника, шуруют они точно на налегке, без танков. Пустили БТР головняком, а за ним двигались машины с личным составом. Так что все верно. Парни увидели и обстреляли именно ядро колонны. Пока я соображал, мои ребята, слышавшие весь разговор, скучковались рядом, и Костя озвучил общий вопрос. «Что делать будем?» Я почесал затылок. Думаю, для начала шеф от рации оторвем, а то он к ней как присох, так уже час сидит на узле. Но отрывать Контрика ни от чего не пришлось. Он сам появился. Мрачный, словно любимую бабушку похоронил, наблюдая, как зареченские колхозники грузятся по машинам и двигают на опорные точки, Игорь коротко спросил. «Вы уже в курсе произошедшего?» Мы кивнули, соглашаясь, а Чиж поинтересовался дальнейшими действиями. Приодилин поморщился. Если учесть, что у нас задание особой важности, то лучшим вариантом было бы срочно покинуть станицу. Но на дорогах можно влипнуть еще сильнее. Поэтому на время, пока ситуация не стабилизируется, размещаемся здесь, в штабе. Еще вопросы есть? Вопросы были у меня. А что сейчас бойцы делать собираются? Куда они все так резко чухнули? Кто на трассу, кто по опорным точкам. Дальнейшие действия будут зависеть от количества противника. «Если его немного, то карателей там же, на дороге, уничтожат. но ну, если много, наши займут оборону на окраине и пропустят колонну по кольцевой, не давая ей сунуться в Заречное. Тут ведь их семьи!» И охмыкнул. «А если там батальон прет? Сомнут, никто и взвизгнуть не успеет!» Контрразвизчик усмехнулся в ответ. «И зачем боксов это надо? Они ведь сейчас к Ростову рвутся!» стараясь обходить все узлы сопротивления. Так что в станицу каратели не полезут, а сразу уйдут по трассе дальше. Кивнув, соглашаясь с этими доводами, я переключился на другую тему. «Слушай, а что со связью? Она появилась или пока только тот хитрый агрегат на узле работает?» «Ого, только он. А так ни сотовой, ни спутниковой, ни проводной, ни радийной связи нет. Но обещаю через пару дней помехопостановщики отрубить». К тому времени, по расчетам полицаи и подразделения «Бокс» в Южном регионе уже должны быть рассеяны или уничтожены. Понятно. А что вообще творится? Ты этот вопрос не пробивал? Игорь, пожав губами, ответил. Пробивал. Пока еще данных мало, но, в общем, восстание развивается без особых провалов. Власть во всех крупных городах страны уже перешла в руки особого военного комитета. Отдельные очаги сопротивления успешно локализуются и уничтожаются. Выставив вперед руки, я взмолился. «Стоп! А ты можешь нормально говорить, а не как диктор, передающий сводку. Тем более какую-то слишком уж неправдоподобно радужную сводку. Вон у нас на юге, гляди, что творится. Или это тоже относится к отдельным очагам сопротивления?» Прядилен шумно выдохнул. «Ну чего ты ко мне прицепился? Я передаю то, что сам узнал». Тут не до частности. Хотя вот в северо-западном регионе отмечен факт. Уже через несколько часов после начала выступлений полицейские из небольших населенных пунктов, до которых у колхозников пока руки не дошли, целыми отделами уходят на запад, Прибалтику. Причем уходят с боями, так как местный люд, который к сопротивлению и отношения до этого не имел, самостоятельно вооружается и обстреливает такие группы на всем протяжении пути. Цыган сплюнул. Но так вели они себя как фашисты, вот и получают теперь со всех сторон. Игорь, не обращая на него внимания, продолжил. Про Москву еще сказали, что в самом городе боев не было, так как все возможные точки сопротивления были быстро ликвидированы. Но зато буквально только что прошла демонстрация спекулянтов из перепродажных контор. Это те, которые себя креативным классом называют. Ратовали за прекращение насилия и возврат всенародно избранного президента на место. Я удивился. «Как же они так шустро скооперировались? Ведь телефоны и интернет не пашут!» Передилин отмахнулся. «Да там всего человек 200 собралось. Меньше, чем корреспондентов и операторов, что их снимали. И?» «Что и?» «Нынче не до рассусоливаний, поэтому, когда об этом стало известно, туда подогнали БТР, а очередь из КПВТ...» пусть и поверх голов, очень способствует прочищению мозгов и осознанию реалий. Чиж платоядно оскалился. Зря их там всех не покрошили в мясо. Из-за такой вот шелупони шесть лет назад страна и развалилась. А ведь именно в Москве тогда все началось. А потом по всему Союзу, как раковая опухоль, расползлось. Я, удивленный столь кровожадными словами, обычно спокойного Ваньки промолчал, а Игорь возразил. «Брось!» Дело не столько в них, сколько в нас. Просто тогда подавляющее большинство людей поверило в красивые слова о будущей шикарной жизни. Поверило, не задумываясь, откуда что возьмется. Вот за собственную дурость и расплачиваемся. Ну да ничего. Зато сейчас мы на несколько поколений вперед получили иммунитет к завлекательным обещаниям. Да и иллюзии относительно гуманного запада развеялись напрочь. «А все, что нас не убивает, только делает крепче!» Тут Костя тоже решил поучаствовать в разговоре. «Кстати, про Запад. Что-нибудь об их реакции слышно?» Преоделин улыбнулся. «У, у у Западу, как, кстати, и Востоку, не до нас. Там сейчас такие страсти кипят, что тот же Евросоюз лишь выразил озабоченность в связи с произошедшими в России событиями, остальные и вовсе пока молчат». Затягивая сигаретой, Я задумчиво сказал. Вот это и пугает. А ну как пиндосы, желая отвлечь своих кредиторов от аферы с Амера, на нас попрут. Война для них всегда была очень хорошим средством перекидывания стрелок. Вряд ли. Игорь тоже закурив продолжил. Есть такая крупная шишка по имени Алекс Керри. Да-да, тот самый, которого ты зрения лишить хотел. Так вот этому Керри еще недели три назад был устроен небольшой вояж в котором он наглядно убедился в наличии у российского сопротивления ядерного оружия. Ему показали мобильные установки, шахты, о которых не подозревало демократическое правительство, и контейнеровозы, на борту которых, среди прочего груза, находился Клаб К-3. Особенно, говорят, его впечатлило, когда Клаб развернули прямо в порту Балтимора. И сейчас Керри, я думаю, докладывает американскому президенту и их генералитету о реальном наличии этого оружия. Так что никто никуда не попрет. Провокации будут. Банды из-за границы тоже будут. Внутренняя подрывная работа будет. Но никакого крупномасштабного вторжения не будет. Тогда они потеряют вообще все. А им, поверь, есть что терять. Пораженно покрутив головой, я лишь выдохнул. «Круто! Действительно круто! Я слышал, что сопротивление смогло заныкать какое-то количество ядерных боеприпасов, но чтоб столько и таких, просто нет слов!» Несколько секунд, помолчав, переваривая столь радостное известие, задал другой вопрос, об ответе на который догадывался, но хотел убедиться окончательно. «А если бы Керри не было, тогда что?» Собеседник издал губами неопределенный звук. «Ну что ты как маленький? Он же не один такой, уникальный. Просто Кэрри оказался очень кстати. В нужное время, в нужном месте. А так, мало ли в Штатах уважаемых людей, которым прислушивается их власть, придержащая». Сказав это, Прядилен хитро подмигнул, а я со злорадным удовлетворением задумался в количестве уважаемых людей, которые сегодня будут докладывать о десятках ядерных комплексов, нацеленных на территорию США. И если вспомнить слова классика о том, что американский орел есть птица, питающаяся падалью и нападающая только на мелкую дичь, то прямой интервенции можно действительно не опасаться. Вот только злорадствовать пришлось недолго. Ровно до того момента, как с окраины стали доноситься все более усиливающиеся звуки боя. Мы уже знали, что противника в районе Брода обнаружилось более роты. Да бронетехника в колонне тоже присутствовала. Помимо восьмидесятки, в головном дозоре разведчики засекли на переправе еще три БТР и два хамви. Соответственно, здешние ребята в бой в чистом поле с ним вступать не стали, а сразу отошли и заняли оборону на окраине станицы. Ведь по логике, каратели должны миновать за по обездной. Но сейчас, прислушиваясь к нарастающей стрельбе, мы недоуменно переглядывались. А когда в автоматно-пулеметную трескотню стали вплетаться голоса башенных кпвт Цыган не выдержал. Что-то не похоже на то, что они мимо проскакивают. Дорога на трассу слева, а пальба почти по всему фронту идет. Костя его поддержал. Угу. Слышите? И гранатомет уже два раза сработал. Причем вон там. Нет, вы как хотите, но это больше на штурм смахивает. В этот момент на площадь выскочил мотоцикл, с юзом затормозивший возле главного входа. Глядя на то, с какой скоростью посыльный скрылся внутри здания, я сплюнул. Вот нутром чую, ничего хорошего он не привез. Нутро не подвело, так как вновь появившийся возле нас приоделин имел крайне озадаченный вид. Не дожидаясь вопросов, он объявил последние новости. «Херня какая-то происходит!» Парадцы сообщили, что Листовин и Дивинская подверглись атаке. Причем в Дивинской противник действует силами аж до батальона. Да и здесь курьер привез донесение о том, что каратели, не доезжая станицы, развернувшись из походной колонны, штурмуют окраины. Раздраженно чиркой зажигалкой он закурил и продолжил. «А главное, непонятно!» Чего они хотят добиться? Ну, займут они тоже заречно, и что? Как это может помочь их силам в Ростове? Идиотизм какой-то? Хотя карателей идиотами точно не назовешь. Это значит, что-то мы упустили. Парники внули, соглашаясь с этим утверждением, и задумались о странных действиях врага. А потом мне стало нехорошо, так как я, кажется, понял, почему боксовцы начали себя вести столь необычно. Просто в голову вдруг пришел Беслан из нашей истории, и я внутренне холодея озвучил мысль. Заложники. Им нужны заложники. Пока народ переваривал мои слова, вкратце объяснил свою позицию. Судите сами. Листовин, Дивинская, Заречная – это все достаточно крупные центры сопротивления, в которых подавляющее большинство населения – колхозники. И если каратели возьмут эти населенные пункты, то смогут диктовать свои условия. Ведь мы их оттуда выбить просто не сможем. Не потому что сил не хватит, а потому что как? Тут ведь жены, матери и дети наших людей. Можно, конечно, ради идей революции на всех забить и раскатать станицы и села в труху. Но какой после этого будет моральный дух в войсках сопротивления? И чем мы тогда будем отличаться от демократов? Игорь, слушая меня, гулко сглотнул и сипло произнес. «Черт возьми! Но ведь так они любое село или городок могут захватить, которые к сопротивлению и отношения не имеют. что так крупное им не по зубам, но вот небольшие...» Не договорив, Передилен махнул рукой и, сорвавшись с места, исчез в здании мэрии. А я, пару секунд послушав заполошную стрельбу, вздохнул и приказал. «Ступка, Дубинин!» «Сейчас двигайте на склад и выбивайте у того прапора дополнительные боеприпасы». «Да, еще одно. Постарайтесь вогов двадцать пять больших вымутить. Для городского боя это самое то». Мужики, будто давно ожидая именно этих слов, синхронно кивнули. «Есть». И лишь Чиж, глядя вслед удаляющимся парням, задумчиво произнес. «А что скажет майор? У нас же вроде свое особое задание». Криво ухмыльнувшись, я ответил, «Не знаю, что он скажет, но очень хочу узнать. Заодно пойму, что это за человек». Игорь не заставил себя долго ждать. Слегка запыхавшись от беготни вверх-вниз, он подошел к нам и облегченно сказал, «Фух, наши, оказывается, этот вариант тоже предусмотрели. Поэтому сейчас, когда стало понятно, что не все каратели идут к Ростову, Людей стали снимать с блокирования трасс и бросать на защиту населенных пунктов. Даже три батальона из бригады волкодавов на эту задачу нацелили. Так что сначала с полевыми частями разберемся, а потом уже с ростовскими сидельцами вопрос решим». Тут Передилин запнулся, огляделся и спросил. «Не понял. А где остальные?» Я их на склад Раф послал». Контрик выпятил челюсть. «Эвана как? А зачем? Или вы тут повоевать решили?» Я спокойно пожал плечами. Точное местонахождение портала, время его работы и прочие явки с паролями ты давно отослал в центр. Поэтому, в случае с чего, общий язык с Ваниным вы по-любому найдете. Остается лишь моя ценность как проводника и источника информации на первоначальном этапе. Да и то, неопределенно пошевелив пальцами, я продолжил. Если чехи меня вдруг узнают, проблем получится больше, чем если бы вы действовали самостоятельно. А здесь, в Заречном, защитников меньше сотни, и сейчас каждый ствол на счету. И если они не удержатся до подхода подмоги, вылезет такая жопа, что даже боюсь представить. Так что, товарищ майор, сами решайте. Игорь в упор молча глядел на меня, лишь желваки ходили. А потом, решившись, он рубанул рукой. — Хер с тобой, золотая рыбка, — считай убедил. Только вот командование надо в известность поставить. И уже уходя, бросил через плечо. «Вы мне автомат какой-нибудь добудьте. Еще лучше пулемет. А то с пистолетиком воевать как-то не того». Я облегченно улыбнувшись, кивнул в ответ. «Нет, ребята, что ни говорите, а очень приятно, когда человек не дает повода себе разочароваться. И с этим контриком мы точно сработаемся».